Глава 93. Предсказание. Вера Вяземская мужу. 13 июня 1824 года. Одесса. «Я ничего тебе не могу сказать хорошего о племяннике Василия Львовича. Никогда я не встречала столько ветрености и склонности к злословию, как в нем». Может быть, это следствие несчастья и несправедливости его родителей, которые сделали его таким? Что-то он Веревяземской рассказал. «Не могу не упомянуть о наказаниях, придуманных Надеждой Осиповной, матерью поэта, для моего дяди Александра Сергеевича, чтобы отучить его в детстве тереть свои ладони одна другую». Для искоренения этой привычки она завязала ему руки назад на целый день, проморив его голодом. В итоге получился требуемый результат. Александр Сергеевич перестал ладони тереть. Павлищев, племянник Пушкина, сын его сестры Ольги. Жестко. Пахнет издевательством. Сынок не нравился маме, И в какой-то момент он это почувствовал, а потом и осознал. И чувствовать, и понимать, он был мастер, талант. А папе он тоже вспоминал с горечью. Пушкин брату, 25 августа 1823 года, Одесса. «Когда больной в осеннюю грязь или трескучие морозы, я брал извозчика от Аничкова моста, он...» Отец Сергей Львович Пушкин вечно бронился за восемьдесят копеек, которых вечно бниты ни ты, ни я не пожалели для слуги. Пушкин отец своему брату. 17 октября 1826 года. Не добрый друг, не думай, что Александр Сергеевич почувствует когда-нибудь свою неправоту передо мною». В течение двух лет он питает свою ненависть, которую ни мое молчание, ни то, что я предпринимал для смягчения его участи и изгнания не могли уменьшить. Он совершенно убежден в том, что просить прощения должен я у него. Но он прибавляет, что если бы я решил это сделать, то он скорее выпрыгнул бы в окно, чем дал бы мне это прощение». Как повелевает Евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, так как он от меня отрекается, то как христианин». Ольга Павлищева, мужу, август 1831 года. «Моя невестка очаровательна. Александр, я думаю, на седьмом небе. Физически они две полные противоположности». Вулкан и Венера. Это пишет Оля, родная сестра Пушкина. В мифологии супруги Вулкана Венера, Гефест и Афродита равно предельно безобразный и предельно прекрасная. Стерва не написала урод и красавица, а напротив, очень изящно из жизни богов. Когда Пушкин умер, В Комитете по сооружению памятника великому поэту принял участие адмирал Федор Федорович Матюшкин, сенатор, ровесник, лицеист, друг. Матюшкин с детства мечтал стать мореплавателем и стал им. Ему уделено важное место в знаменитом горьком стихотворении «Я пью один, и на брегах Невы меня друзья сегодня именуют». Но многие ли там из вас пируют? Еще кого не досчитались вы? Сидишь ли ты в кругу своих друзей, Чужих небес, любовник беспокойный, И снова ты проходишь тропик знойный И вечный лед полуношных морей? Счастливый путь с лицейского порога Ты на корабль перешагнул, шутя, И с той поры в морях твоя дорога, О, волны бурь, любимое дитя! Ты сохранил в блуждающей судьбе Прекрасных лет первоначальные нравы. Лицейский шум, лицейские забавы Средь бурных волн мечтались о тебе. Ты простирал из-за моря нам руку, Ты нас одних у молодой душе носил и повторял. На долгую разлуку настайный рог, быть может, осудил. 19 октября 1825 года. В ссылке. На долгую разлуку. Теперь предлагаем читателю огромную и чрезвычайно важную цитату. В ней блестяще нарисован портрет дьявольски остроумного и бесшабашного человека со злым языком и плохим характером. По количеству терминов парусного флота легко предположить. Портрет писал «Моряк». Он отличался такой подвижностью и легковесностью, казался таким чудаком во всех своих повадках, чудак, постоянная, но неоправданная характеристика Онегина, однако полностью оправданная, когда речь о Пушкине, столько в нем было жизни, прихотей и гедекор своей нравности французский, но при таком количестве парусов. Бедняга не нес ни одной унции балласта. В двадцать шесть лет у него было ровно столько же умения править рулем в житейском море, как у шаловливой тринадцатилетней девочки. Свежий ветер воодушевления гнал его по десяти раз в день на чей-нибудь чужой такелаж, и чаще всего на пути его оказывались люди степенные».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 Он с крайней неосторожностью и легкомыслием касался в разговоре таких предметов, относительно которых доводы благоразумия предписывают соблюдать сдержанность. Свое мнение он обыкновенно сообщал без всяких обиняков, при этом мало считаясь с лицами временем и местом, когда заговаривали о каком-нибудь некрасивом и неблагородном поступке, Он никогда ни секунды не задумывался над тем, кто субъект этой истории, какое он занимает положение, или насколько он способен повредить ему впоследствии. Если то был грязный поступок, он говорил, «такой-то и такой-то грязная личность». И так как его замечания обыкновенно имели несчастье либо заканчиваться каким-нибудь «бон-мо» bon удачным словцом, французский, либо эпиграммой, то шутка разносилась на них, как на крыльях. На многократное предостережение он не обращал никакого внимания. Н.Н. часто говорил, что рано или поздно ему непременно придется за все расплатиться, но это он со свойственной ему беспечностью обыкновенно отвечал «Ба!». Н.Н. говорил ему «Поверь мне!». Эта беспечная шутливость рано или поздно вовлечет тебя в такие неприятности, что никакое запоздалое благоразумие тебе потом не поможет. Эти выходки очень часто приводят к тому, что человек осмеянный считает себя человеком оскорбленным. Пересчитай его приятелей и прибавь сюда толпу людей, которые соберутся вокруг него из чувства общей опасности». «На каждые десять шуток ты приобрел сотню врагов. Я знаю, что они идут от чистого сердца и сказаны были только для смеха. Но пойми, что глупцы не видят этого различия, а негодяи не хотят закрывать на него глаза». И ты не представляешь, что значит рассердить одних или поднять на смех других. Стоит им только объединиться, они поведут против тебя такую войну, что ты жизни не рад будешь. Месть пустит из отравленного угла позорящий тебя слух, которого не опровергнут ни чистота сердца, ни самое безупречное поведение. Благополучие дома твоего пошатнется, Твое доброе имя истечет кровью от тысячи ран и будет втоптано в грязь. А для финала этой твоей трагедии жестокость и трусость с двух заглавных букв, два разбойника-близнеца, нанятых злобой с заглавной буквы и подосланных к тебе в темноте, сообща накинутся на все твои слабости и промахи. Против него... Составился большой заговор во главе с «три точки» и с «четыре точки». Атака была предпринята внезапно и при этом с такой беспощадностью со стороны объединившихся врагов и так неожиданно для него, вовсе и не подозревавшего о том, какие козни против него замышляются, что в ту самую минуту, когда этот славный, беспечный человек рассчитывал на успех, Враги подрубили его под корень, и он пал, как это много раз уже случалось до него, с самыми достойными людьми. Все же некоторое время он сражался самым доблестным образом, и хотя с виду он не терял бодрости до самого конца, все-таки, по общему мнению, умер убитый горем. От пули, конечно, но главное страшная тоска. Если бы мы твердо знали, что эти воспоминания написал Матюшкин, лицейский друг, флотский офицер, уж очень много морских терминов, то могли бы спрашивать, действительно ли он предсказывал беду и пытался урезонить товарища в 26 лет, то есть в 1825 году или чуть позже, А поскольку это написано после гибели друга, значит, точками, видимо, обозначены Уваров и Геккерн. Но это не Матюшкин. И не Флотский. И не Мемуар. Это написал священник по фамилии Стерн. Тот самый. Смотрите Шекспира и Стерна в примечании номер 16 «К вздоху Ленского» владимир лянский посетил соседа памятник смиренный и вздох он пеплу посвятил и долго сердцу грустно было пур Юрик", молвил он уныло точный портрет и жуткое подробное предсказание судьбы Оно стало известно Пушкину не позднее 1823 года, когда он писал вторую главу. Он не мог себя не узнать и не смог забыть. И, конечно, ужаснулся, когда это предсказание 1760 года начало, как по нотам, сбываться в 1836. -м. Роман Стерна: Жизнь и мнение Тристрама Шенди» Писался с 1759 по 1767 годы. Восемь лет, в точности как Онегин. В России был издан в шести томах с 1804 по 1807 годы. Более остроумной книги не знаем. Пушкин упивался, знал куски наизусть, заимствовал всякие штуки, гром в момент прерванного пардом апофеоза «Брачной ночи» Руслана и Людмилы, вступление, которое в Евгении Онегине появляется вопреки рассудку в конце седьмой главы. Заодно все озабоченные детским возрастом Татьяны могут видеть, что тринадцатилетняя девочка уже устерна просто символ полунаивности. Но главное, Пушкин узнал себя, и запомнил навсегда. Тем более, что портрет, нарисованный Стерном, был у Пушкина перед глазами, даже когда он не подходил к зеркалу. И когда началось, когда составился заговор, Уваров и Геккерн обрушилась травля внезапно и при этом с такой беспощадностью со стороны объединившихся врагов. С любимым романом Пушкин не расставался до смерти, умирая, Пытался то ли попрощаться с книгой, то ли поздороваться с автором. Даль, дежуривший у постели, Пушкину жить оставалось две-три минуты, свидетельствовал потом. «Скоро подошел я к Жуковскому, князю Вяземскому и графу Вельгорскому и сказал «Отходит». Бодрый дух все еще сохранял могущество свое. Умирающий несколько раз подавал мне руку» сжимал ее и говорил, «Ну, подымай же меня! Пойдем! Да выше, выше! Ну, пойдем!» Опамятавшись, сказал он мне, «Мне было пригрезилось, что я с тобой лезу вверх по этим книгам и полкам. Высоко!» И голова закружилась. Немного погодя, он опять, не раскрывая глаз, стал искать мою руку и, потянув ее, сказал, «Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Даль записки. Даль или не расслышал, или не точно понял, куда его зовут. На верхней полке стоял Стерн, пять из шести томов. Шестой потом сгорел в Михайловском в 1918 году. Тургенев А.И., И. И.С., 1837 год после гибели Пушкина. Я находил в нем сокровища таланта наблюдений и начитанности о России, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства. Потеря, конечно, незаменимая. Его страдальческая тень. Быть может, унесла с собою святую тайну, И для нас погиб животворящий глаз? Читаешь частное письмо Чрезвычайно умного и мужественного Тургенева, И видишь, пишет пятидесяти трехлетний мужчина, А будто рыдает Офелия, «Какого обаяния ум погиб!» Соединение знания, красноречия и доблести Наш праздник, цвет надежд Законодатель вкусов и приличий Все в дребезги, все-все Когда герой гениального романа Набокова Решил писать о своем отце Он готовил себя к этой работе, читая Пушкина Пушкин входил в его кровь От прозы Пушкина он перешел к его жизни. Ученые книги лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные очерки прошлого А.Н. Сухощекова. «Говорят, — писал Сухощеков, что человек, которому отрубили по бедро ногу,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 В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Набоков, дар. Замечательные мысли. Ничего, что Набоков выдумал и А.Н. Сухощекова, и его очерки, за то, как выдумал. Прием тот же, что в египетских ночах. Выдуманный герой романа пересказывает очерки другой выдумки, а на самом деле это переживание автора. Это Набокову отрубили Россию, и он чувствует ее постоянно и ужасно. «Отвержись, я тебя умоляю!» «Вечер страшен, гул жизни затих».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 1939 год. Париж. У Набокова отрубили Россию, у России отрубили Пушкина, а мы, мы родились у инвалидов, мы родились там и тогда, где все уже было отрублено давно, и никакой фантомной боли наши культяпки не испытывают. Волчата, родившиеся в зоопарке, Не знают про лес, Вот и не тоскуют по нему. Клетка, миска, толпа крикливых двуногих, Вопли радиообъявлений — Это и есть мир. Вот разве что иногда во сне Странное место, где много деревьев, Но нет ни клетки, ни миски. Бред. И оказавшись там... Волк скулит во сне. Блажен, кто праздник жизни рано оставил, Не допив до дна бокала полного вина, Кто не дочел ее романа. Вот пророчество. Блажен, что не дочел. Русский роман от «Играли в карты у конногвардейца Нарумова» «Пиковая дама» дописался до Играли в карты у Канагона Наумова, Шаламов, Калымские рассказы. А потом: Но пусть наши дни обождут за дверью Денис Давыдов Вяземскому 6 марта 1837 года пройдя сквозь весь огонь наполеоновских и других войн. Многим подобного рода смертям я был и виновником, и свидетелем, но ни одна не потрясала душу мою подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уж умирать то умирать должно так, а не как умрут те знакомые нам с тобою литераторы, которые теперь в тихомолку служат молебны и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Пушкин и гением, и чувствами, и жизнью, и смертью парит над ними. Денис Давыдов — человек прямой, открытый, храбрец, боец, «Врать не будет, ведь иеватые речи ему чужды и умен, так что вряд ли гусар заблуждался насчет литераторов, благодаривших судьбу за устранение непобедимого конкурента. Мы и сами видели таких счастливцев на похоронах Высоцкого. Возможно, и Моцарта, и Маяковского провожали счастливцы, чей взор блистал послушную слезой». Это ведь только Плепс не умеет плакать по команде. Все плачут. Заплачем, брат, и мы. Я силюсь, брат, да не могу. Нет ли луку? Глаза потрем. Нет, я слюней помажу. Но мы сейчас не о безутешных лицемерах. Мы о другом. Замечали в сумерках сияющую макушку высокого дерева? Ее все еще видит солнце. Замечали вечером сверкающий самолетик в темном небе? Он сверкает, ибо там наверху еще светит солнце, когда мы внизу уже покрыты тьмой. Окажись мы в космосе глядя на поворачивающуюся землю, видели бы, как всю Азию уже накрыла ночь, и только Эверест и другие восьмитысячники сверкают во тьме. Так мрак забвенья накрывает прошлое. Уходят во тьму миллионы маленьких, или, чтобы не обижать, скажем, среднего роста, страшно подумать, сколько миллиардов накрыла тьма, А гений сияет, не меркнет. Над непроницаемой мглой сияют только вершины. Конец. тысячи 2019 годы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2023 года звукорежиссер Александр Герасимов читал Михаил Росляков.